Во внешнем дворе меня ждали Колен, Жаке и Эрве, двое последних еще держали лопаты. Колен стоял в сторонке с пустыми руками, как видно соседство этих двух колоссов подавляло нашего малыша. — Не убирайте лопаты, — сказал я, — у меня есть для вас работа, только дождемся Мейсанье. Заслышав мой голос, из родилки вышла Кати, держа в одной руке скребницу и в другой щетку, я догадался чем она занималась воспользовавшись тем что амаранти сменили подстилку она решила вымыть кобыл амаант обожает кататься по земле все равно убран в стой ли навоз или нет фальвина устроилась на большом пне для удобства поставленному входу в пещеру но завидев меня встала с виноватым видом да сиди же фальвина сиди теперь твоя очередь отдохнуть где уж там возразила она И, уловив в ее тоне упрямо хвастливую нотку, я снова почувствовал глухое раздражение. «Мне рассиживаться некогда!» И она стала стоять, хотя стоя приносило не больше пользы, чем сидя, но она хотя бы молчала, и это уже достижение. Утренняя нахлобучка не прошла для нее даром. Но тут разозлилась и Кати. тем более что когда меняли подстилку и шачить как она выражается ей пришло за двоих почуя что она сейчас примется за бабку я поспешил вмешаться ну как управилась с амарантой только только а сколько навозного духу наглоталась стоило принимать душ думаешь легко ее чистить с ружьем на плече тут она рассмеялась а это дурище з себе на курохоту устраивает Кстати, имей в виду, она убила еще одну, я ее шлепнула по носу твою, амаранту, в другой раз неповадно будет. Я попросил, чтобы мне показали очередную жертву амаранты. С счастью, курица оказалась старая, я протянул ее Фальвине. Вот, возьми, Фальвина, ощепли и отнеси мину. Фальвина с готовностью взяла курицу, довольная тем, что работа будет сидячая и вполне ей по силам. Итак, мы ждали Мейсонье. Жизнь в Мальвиле текла своим чередом. Жаке, отложив лопату, смотрел на меня своими добрыми собачьими глазами. Эрвей, изящно першис на одну ногу, скреб свою ухоженную остроконечную бородку и поглядывал на коти, которая на него не глядела, но охорашивалась ради него отчасти, отчасти ради меня. Колен, привалившись к стене, издали наблюдал за этой сценой, улыбаясь своей луковой улыбкой. Фальвина снова уселась на пень, держа курицу на коленях. Она еще не начала ее ощипывать, всему свое время, пока она только готовилась к работе. — Вот твои амаранты, в общем-то, одни недостатки, — сказала коти, вильнув бедром. — Дергается, в навозе катается, кур убивает. Для тебя, Кати, это, может, вопрос второстепенный, но амарант к тому же отличная лошадь. Еще бы! Ты в ней души не чаешь, — дерзко заявила Кати. А она в тебе? Тут Кати рассмеялась. И все равно надо понизу обнести ее с твоей решеткой. Восемь мужиков в доме, и хоть бы один за это взялся. Она захохотала, искоса поглядывая на Эрле. Покинув эту группу, я быстро зажигал к складу в донжоне, взял моток проволоки, клещи и на грифельной доске отметил для тума все, что я взял. И пока я машинально это проделывал, я снова и снова обдумывал предложение Кати насчет использования кавалерии и драгоценные замечания мейсунье Сунье насчет бойниц. Выйдя со склада, я встретил мейсунье он нес мой плакат, Я взял фанеру у него из рук. Отлично! Я бы даже сказал, художественно. Мейсунья наклеил листок таким образом, что вокруг него выступали как рамка края фанеры. Вернувшись с ним во внешний двор, я перечел свое воззвание, и у меня на секунду вдруг заныло под ложечкой. А, да, неважно, пройдет. Как только мы поравнялись с маленькой группой уродилки родилки, Катис спросила меня, что это за дощечка, Я вытянул руку, чтобы все могли и прочесть, подошел и колен. — Как? Разве вы аббат? — спросил пораженный Эрве. Все заулыбались, услышав, что он сразу обратился ко мне на «вы». — Меня избрали аббатом Мальвиля, но можешь по-прежнему говорить мне «ты». — Ладно, — сказал Эрве, вновь обретая свой опломб. А все ж ты правильно поступил, что прописал это на бумажке. В банде есть ребята, на которых это подействует, и правильно, что объявил вильмена вне закона. А то эта сволочь все свои гнусности объявляет законными, потому-де, что он в армии был в высоком чине. Оба замечания Рве порадовали меня. Они подтвердили мои собственные догадки. В наступившем царстве анархии существует не только право сильного, — Кстати, Кати, открыть опускную дверцу и выпустить нас пятерых придется тебе. Держись поблизости от въездной башни, пока мы не вернемся. — А ты, Фальвина, предупреди Пису, что мы уходим. Он в подвале с Марисом. — Сию минуту? — спросила Фальвина, не вставая. Курица, до которой она так и не дотронулась, все еще лежала у нее на коленях. — Да, сию минуту. — сука, — подтвердил я, — и, пошевеливаяся, Фальвина, Катиза смеялась, и, вызывающе повернув свой юный торс и подчеркнув тем прелесть тоненькой талии, поглядела вслед бабки, которая поплелась спрочь, трясясь как жили. Когда мы вышли на дорогу, я ускорил шаг, чтобы оказаться впереди всех вдвоем с Мейсонье и в полголоса отдал ему распоряжение — Он должен был вырыть окоп для одного человека на холме, соседнем с тем, где находились семь буков и откуда был хорошо виден палисад. Мейсонье кивнул в знак согласия. Я дал ему в помощь Эрве и Жаке, а сам с Коленом направился к лесу. Я шел по тропинке впереди Колена, дав ему совет ступать к моим следам. Если по пути мы наткнемся на ветки, которые я связал, мы обойдем их стороной, чтобы ничего не повредить. Связанные ветки оказались нетронутыми. Стал быть, противник не обнаружил лесной тропинки, ведущей в ля -Рок. Оставалось выполнять вторую часть задачи. Когда мы в последний раз ехали верхом в ля я обратил внимание, что в одном месте дорога между двумя холмами резко сужается, и с обеих ее сторон торчат друг против друга два обгорелых ствола. Вот между этими стволами... Я решил натянуть проволоку, прикрепив к ней мое воззвание, адресованное отряду вельмена. На беду, пешим ходом до этого места даже по лесной тропинке было довольно долго. Позади меня тяжело пыхтел, отдавался колен, а я вдруг с раскаянием вспомнил, что он почти не спал прошлой ночью, так как дежурил в землянке. Я вернулся к нему. Выдохса, есть немного, потерпишь еще полчасика. Только прикреплю фанеру, и мы отдохнем. Валяй, валяй, — ответил колен на брови и выдвинув вперед челюсть. Ему уже перевалило за сорок. Но когда он начинал гримасничать, как сейчас, он казался мне совершенно мальчишкой. Но, разумеется, я поостерегся даже и намекнуть ему на это. Он весьма дорожил своей мужественностью, ничуть не меньше, чем пейсу своей, хотя проявлял это, возможно, и не столь бурно. Жара стояла страшная. Пот с меня ручьями. Я расстегнул воротник рубахи, засучил рукава. Время от времени я оборачивался и придерживал ветки, чтобы они не стегнули колено по лицу. От лесной тропинки к дороге спуск шел сначала по луга, но последние двадцать метров круто обрывался. Впрочем, вниз на худой конец можно было кое-как съехать, Но я уже предвидел, что взбираться обратно будет тяжело, а откос на противоположной стороне поднимался так же отвесно, и от этого в самой дороге было что-то зловещее, ее как бы намертво зажало между двумя кручами. Я скатился гораздо быстрее, чем мне того хотелось, и довольно крепко хлопнулся о землю. продев проволоку в оба отверстия фанеры, я прикрепил ее сначала к одному стволу, а потом, протянув через дорогу к другому, я старался не мешкать. Невидимый мне колен с ружьем на изготовку притаился на пушке в кустах на самом краю откоса, прикрывая меня от возможного нападения со стороны лярока. Надежное прикрытие, если нападающий всего один, а если их явится целая банда. Ружье висело у меня за спиной. А значит, я не сразу смогу им воспользоваться, зато обе руки у меня были свободны. Но я с трудом взбирался вверх, соскальзывал, срывался, вновь и вновь пытался преодолеть крутизну, и все это с черепашьей скоростью. Очутившись, наконец, наверху, я не нашел колена, так ловко он укрылся в кустарнике. И вдруг я услышал уханье совы. Я замер пораженный, Ведь со дня происшествия ни один звук не нарушал мёртвой тишины, ни жужжания насекомых, ни щебет птиц. Сова ухнул ещё раз, где совсем рядом. Я пошёл на звук и споткнулся о ноги колена. «Эй, посторожнее, я здесь!» — сказал он тихо. «Ты сову слыхал?» «Да это же я!» — беззвучно рассмеялся колен. «Это я тебя окликал!» и коротким предоносным щелчком поставил курок на предохранитель. Ты? Вот здорово! А я был уверен, что это сова. Ты что, забыл, как мы подражали и животным, и птицам во времена братства? У меня получалось лучше всех. Он и по сей день гордился этим. Я улыбнулся ему. Дается десять минут на отдых. Можешь вздремнуть. Знаешь, Эммануэль, О чем я думал, пока тебя прикрывал? Ведь о лучшем месте для засады, чем от отрезок дороги. Просто мечтать нельзя. Засесть вчетвером, по двое с каждой стороны, и можно целую банду перебить. Спи, спи. Стратегией будешь заниматься после. И чтобы он скорее уснул, я отошел подальше. Но, опасаясь вновь его потерять, на сей раз я сделал на стволах зарубки. Отойдя на несколько шагов, я оглянулся на колено. Едва он растянулся на земле, Примяв два-три низкорослых папоротника, Как тотчас затих, обхватив рукой ружье, Точно любимую женщину. Я поглядел на часы и стал расхаживать взад-вперед. Я был в коротких сапогах и ступал совершенно бесшумно. Наш склон был обращен к северу — и после прошедших дождей сплошь покрылся мхом, меня вновь поразило тропическое буйство подлеска. Но, боюсь, не видать нам ни насекомых, ни птиц, даже если они где-то и сохранились. Как смогут они прожить, раз нет насекомых? Лес восстановится меньше, чем за четверть века, но природа навсегда останется вечной. В этой удушливой тишине в сыром подлеске И ни один листок не дрогнет от дуновения ветра, я почувствовал себя почему-то ужасно одиноким, и мне стало не по себе. Было так невыносимо трудно выдерживать эту пустоту, что я вернулся и разбудил колено. Ведь вот каков эгоизм! Разбудил его на добрых пять минут раньше, чем собирался. Он открыл глаза, потянулся и прежде всего хорошенько меня облавил. Неважно, едва он заговорил со мной, я вновь стал человеком. Все вдруг снова оказалось при мне, и дружеские чувства, и мои обязанности, и та роль, которую мне поручили товарищи, и тот характер, какой они мне приписывают. Я вновь обрел свое «я» и порадовался тому, что оно существует. «Черт бы тебя подрал, не мог дать мне поспать», — шептал колен, — «а я такой сон видел». Ему не терпелось рассказать мне о свой сон, но я махнул рукой, молчи и мол, мы были слишком близко от дороги. Колен посмотрел на меня, брови домиком, а сам едва приметно улыбается. — Скажи-ка, Кати часом не бегает малый за тобой? — Бегает. — И за Пейсу тоже? — А ты заметил? — И за ЭРВ? — Не исключено. — Молчане. — Хм... «Послушай, а как же Тома?» «Тома понимает, что в Мальвиле всего две женщины, но шестерых мужчин. И что же?» «Он, очевидно, считает, что поступил не слишком разумно, женившись на молчань как «Как, по-твоему, почему осталось так мало женщин?» — снова заговорил Колин. «В бродячих бандах понятно почему. Глава и считают их обузой». Когда есть почти нечего, пища достается тем, кто сильнее. Ну, а среди таких, как мы, ты хочешь сказать, среди оседлых? Да. Думаю, тут дело в другом. До происшествия 80% девушек уезжали из деревни в город. А ты думаешь, города все уничтожены? Не знаю. Но до сих пор в бандах, с которыми мы имели дело, горожан не было. Молчание. Да, дело дрянь. Угрюмо бросил Колен. Для всех было бы лучше, если бы у каждого была своя собственная жена. Я переменил тему. Колен, нынче после полудня ты должен отоспаться в сласть. Как я и предвидел, он заортачился. Почему это именно я? — заявил он, расправив плечи. — Я собираюсь доверить тебе важную роль в обороне мальвили Внушительно заявил я. «А вот как!» — сказал он, просветлев. «Я хочу, чтобы ты нес вахту в индивидуальном окопе, который сейчас роет Мейсанье. А кто будет в землянке? Эрвей и Морис. А я в окопе, да». «А это значит, что тебе всю ночь не придется сомкнуть глаз? Они-то смогут спать по очереди, а ты нет? Ну, бессонная ночь меня не пугает». небрежно заявил Колен и спросил: "А какое у меня будет оружие?" Винтовка образца тридцать шестого года. "Ага", удовлетворенно сказал он и подняв голову, посмотрел мне в лицо. "А у них, у Эрве с Марисом? — Да, их собственные винтовки". Молчание. "А зачем нам всем троим винтовки образца тридцать шестого?" Затем чтобы, когда вы начнете палить вельменовских бандитов, они не могли отличить по звуку, кто стреляет, вы или они сами. Он остановился и посмотрел на меня, растянув рот в лукавую хмылке. — По звуку — это точно, зато на ощупь разберут. Здорово у тебя к телу акварит, никому к другому не додуматься. — А ты ведь тоже кое-что надумал? — Я? — Объясню потом. Я еще не все сказал. — Этой ночью я отдам тебе свой бинокль. — Ага, — отозвал с колен. — Думаю, вельмен пойдет на приступ с рассветом, — добавил я. — Рассчитываю, что ты увидишь его первым и просигналишь мне. — Электрическим фонариком ни в коем случае только выдашь себя. — Тогда как же? — Будешь ухать по-совиному. Теперь он посмотрел на меня и просиял улыбкой. Была в ней такая простодушная гордость, что... хотя и предвидел его реакцию. Мне стало чуть больно за него. «Ты сказал, что я тоже кое-что надумал!» Начал он немного погодя. «Кое-что надумал ты, а кое-что коти!» «Коти?» — удивился колен. «Вот, видишь, тебе это даже трудно представить. Ты ее воспринимаешь несколько односторонне!» Мы обменялись коротким мужским смешком, и я продолжал. «Если вельмен отступит...» Мы погонимся за ним на лошадях, но не по дороге, а вот по этой самой тропинке. Мы поспеем гораздо раньше, чем он на то место, где висит наше воззвание, а там устроим засаду. — Засаду придумал я, — с отаённой гордостью сказал Колян. — А Кати? — Кати вспомнила о лошадях, а я о тропинке. — Пусть купается в лучах собственной славы. Добрых пять минут мы прошагали в молчании. Потом Кулен сказал чуть дрогнувшим голосом, — Думаешь, мы свернем шею этому треклятому вельмену? Надеюсь. Теперь я боюсь только одного, — добавил я. Вдруг он не решится на нас напасть?